Дедушка, иди скорее сюда. Вода такая чистая и теплая. Иди умойся. Ох ты! Это для тебя вода теплая. Чистый лед. Ух, ноги скрутило! Ой, руки ломит. Ничего себе, теплая! Как хорошо! Водичка! Какая чистая! Эй, Нелли, выходи из воды, а то простудишься. Иди, я помогу тебе умыться. Я уже умылся и успел замерзнуть. Ты тоже замерзнешь. Выходи! Я сам теперь ничего не могу. Не знаю, как это получилось. Раньше все делал сам, но... То время прошло. Все силы и средства потрачены на мечты и иллюзии. Моя воля не совпала с волей небес. Я столько лет сопротивлялся, шел против вражда. И вот результат. Старость на улице. Эх, эх, эх, эх. «Денег у нас осталось немного. Совсем немного. Скоро они кончатся. Нам придется просить милостыню. Есть, правда, один золотой. Думаю, его лучше припрятать. Оставить про черный день, когда надеяться уже будет не на что». «Нелли, дядка, что-то я совсем ослаб. Давай передохнем вот там, у кладбищенской церкви». Конечно, дедушка. Если мы дошли до кладбища, значит, жилье совсем близко. Калитку давно не смазывали. Какая старая церковь. Здесь все увито плющом. Смотри, лошадка щиплет траву. Да, во славу покойных прихожан. Как здесь тихо и спокойно. Ты посиди здесь в тени, а я поброжу по кладбищу. Да-да. Иди. Поподожди.